Глава 115. Корабль не дрогнул и даже не завибрировал. Разрез был настолько чистым и быстрым, что Алфей не ощутил его во всяком случае не сразу. Но тут же из половины пультов на мостике посыпались искры, а из горящей электроники повалил дым. А кто он что-то крикнул, но его голос потерялся в суматохе, прозвучав слабо, почти не А кто он? позвала она. Плут «Кто угодно, отчёт о повреждениях, дайте мне!» С диким рёвом весь воздух на мостике вырвался через дыру. За спиной Петровой захлопнулся люк, но искры потухли, огонь угас. Она звала, но ничего не слышала, не могла. «Лейтенант!» — наконец произнёс Эктуон. Голос прозвучал в наушниках. «Лейтенант, вы в порядке?» «Я... я в порядке!» Она вздрогнула, когда кусок грузового модуля отскочил от смотрового окна, Удар был достаточно сильным, чтобы треснул поликарбонат. Впрочем, это не имело значения. Следующее столкновение, возможно, убьет ее, прорвет тонкий корпус и... и... Лейтенант! Слева от нее пронесся кусок, похожий на часть кабины экипажа грузового корабля. Петрова схватила за штурвал и крутанул Алфея вокруг чего-то, что могло быть дымом, или кристаллами льда, или ямсом, чертовым ямсом. Это могло быть что угодно. Она испытала шок, когда мимо пронеслось тело в скафандре. На мгновение она подумала, что это должно быть Джан что Алфей развалился на части и джана выбросила в пустоту. Но нет, это кто-то из экипажа грузового судна. Должен быть. Лазерная вспышка прошла в нескольких метрах от мостика, вонзаясь в планету. Теперь рай-1 заполнял половину обзорного экрана. Петрова повернула Алфея вокруг своей оси и посмотрела вверх как раз в тот момент, когда еще один лазерный луч прорезал воздух рядом с ее головой. «А кто он?» — сказала она, от страха повышая голос. «А кто он? Что? Что мы можем сделать? Что?» Что-то ударило в борт корабля, но она не могла сказать, что именно. Ее отбросило в сторону, она ударилась головой, а потом — ничего.